Глава 17. Колодец. «Пожалуйста, я не могу заснуть. Погуляй со мной, прошу тебя». Тимара заморгала. В едва освещенной комнате глаза рабскали казались бледно-голубыми. На дальней постели чуть похрапывал Тац, ничего не обсуждая, а они с Тацом решили не оставлять Рапскаля одного. Только не в эту ночь. Тац провел их в большую комнату над драконьими купальнями, где было несколько кроватей. Заметившие их Карсон одобрительно кивнул. Некоторые из хранителей разыграли жребий. Они решили дежурить для того, чтобы сторожить своих гостей. Пленные заняли столовую. Им разрешили помыться и выдали покрывало. Большинство, похоже, смирилось со своей судьбой. Некоторые попытались жаловаться, а один из джамилийских купцов выл, и негодовал из-за того, что с ним обходятся как с преступником и заставляют ночевать рядом со швалью. Карсону выпало дежурить первому, и Седрик остался с ним, а компанию им составила Релбда. Тимара сомневалась, что кто-то из гостей попытается устроить побег, когда поперек входа похрапывает дракон. Тимара с Татсом смогли увести, Рапскали с площади. Когда они добрались до спальни, то Тимара почувствовала чудовищную усталость. Тац и Рапскаль тоже были страшно утомлены, однако им нужно было многое обсудить, поэтому они сидели и слушали Рапскаля, а юноша повествовал о том, как драконы атаковали корабли. Чем дольше он говорил, тем меньше его речь напоминала Телатора, он все больше походил на самого себя». Рабскаль всегда отличался разговорчивостью и был готов бесконечно болтать на любую тему. Тац вскоре стал клевать носом и заснул. Тимара терпеливо внимала хвастливым речам Рабскаля о том, какую отвагу проявила Хеби и как великолепно выглядели драконы в полете. Она напрасно ждала, чтобы он признался, насколько его ужаснула гибель такого большого количества людей. Прежний Рабскаль это непременно сделал бы. Сейчас же он, похоже, принимал смерть противника как данность, как часть хода сражения. Когда она об этом упомянула, он недоверчиво спросил, «А ты предпочла бы, чтобы погибли драконы?» Бедняжка Тенталья лежит на площади. К утру от нее останутся только ее воспоминания и плоть. Ее яйца, из которых могли вылупиться змеи, следующее поколение наших драконов, превратятся в прах. «Что с тобой, Тимара?» Я бессилен и не могу ей помочь. Что я бы ощущал, если бы там лежала моя Хеби? А если бы на месте Тинтальи оказалась твоя любимая Синтара?» Синтара тихо отозвалась Тимара и задумалась. Искра гнева, вспыхнувшая в душе, изумила девушку. В дальнем уголке ее сознания Синтара негромко произнесла «Ты была бы убита горем и разъярена точно так же, как они». «Верно», — признала она. «Она постаралась отделить свой рассудок от мыслей драконицы. Но что бы она стала делать, если бы что-то случилось с Синтарой? Что происходит со старшим, когда его дракон умирает? Они не выдерживают и уходят в мир иной. Не сразу же, но скорее, чем если бы их дракон был жив». Она снова вытолкнула Синтару из своей головы. Ей совершенно не хотелось размышлять о подобном. Не хотелось даже думать о том, что станет с Малтой, Рейном и их малышом. «Наши драконы уже вернулись в Кельсингру, живые и здоровые. Все позади, Рапскаль». «Вовсе не позади», — возразил он, и она услышала в его голосе упрямство Телатора. «Позади», — повторила она твердо. «Наши драконы здесь, в Кельсингре, в безопасности. Им никогда не понадобится отсюда улетать» человек который привел сюда нападавших тот колсидийский аристократ мертв а продажный торговец обещал назвать всех кто совершил сговор их накажут мы победили хватит рабскаль но юноша покачал головой они сидели на его кровати а тац продолжал негромко похрапывать тимара прислонилась к стене она могла заснуть но ей хотелось чтобы рабскаль задремал раньше чем она она его пересидит По крайней мере, ей хотелось на это надеяться. Рабскаль скрестил руки на груди. «Драконы не могут оставаться здесь вечно. И не захотят. Это не в их природе. А ты, как охотник, должна понимать, что такое вообще невозможно. Им нужно делать перелеты при смене сезонов, находить новые охотничьи угодья и давать животным возможность расплодиться». Даже если бы у нас были необходимые для них стада и атары, они не захотели бы жить в Кельсиндре круглый год. А еще им надо улетать, когда приходит время откладывать яйца. Нет, это уже не Рапскаль. На ее памяти он ни разу не употреблял таких слов. Она изумленно уставилась на него. А он принял ее взгляд за жадный интерес и улыбнулся. «Тимара, все будет позади только тогда» когда мы остановим того человека, который их сюда отправил. Подумай сама. Эти люди, колсидийцы, они нам признались, что их заставили сюда приехать против их воли. Я слушал их очень внимательно. Если они вернутся домой без плоти дракона, и они, и их родные умрут, медленно и мучительно. Если они задержатся здесь, не отправляя писем с обещаниями успеха, их близких будут пытать. А когда они все погибнут, герцог Калсиды пошлет сюда других. Он не успокоится. Он скоро умрет. И тогда кошмар закончится. Он старый и больной. Тимара приняла стереть глаза. Почему Рабскаль не унимается? Сейчас ей совершенно не хотелось сломать голову над чем-то серьезным. Он печально посмотрел на нее. В одном ты права, Амаринда. Когда он умрет, все закончится. А пока он жив... — Мы должны сражаться. — Я тебе не Амаринда, — возмутилась она. Она не могла определить, что ее испугало больше, его речи или то, что он назвал ее Амариндой. Он снисходительно улыбнулся. — Ты до сих пор не поняла Кельсингру, как и то, что значит быть старшим, связанным с драконом узами. Но ты когда-нибудь согласишься со мной и примешь свою судьбу. — Время на моей стороне. «Ты привыкнешь к мысли о том, что можно вести не одну жизнь, а быть сразу несколькими людьми». «Нет», — отчеканила Тимара. Он вздохнул, а она закрыла глаза всего на секунду. Наверное, она задремала, потому что проснулась, когда он начал тянуть ее за руку, уговаривая прогуляться по городу. Она замотала головой. «Сейчас ночь, Рапскаль, холодная и темная. На улице вовсе не холодно, а путь нам осветит Кельсиндра. Прошу тебя, Тимара, просто пройдемся, чтобы я успокоился. Прошу тебя, Тимара, не волнуйся. Он всегда умел добиваться от нее того, чего хотел. Она решила не будить таться, пусть отдохнет, а потом последит за рапскалем, если она будет чувствовать себя вымотанной. Она накинула на плечи плащ, застегнула его и покинула комнату следом за рапскалем. Он вывел ее из здания через боковую дверь, И они очутились в стороне от площади драконов и тех, кто ожидал своей скорбной участи. Она не стала возражать. На улице сильный ветер резко расцеловал ее щеки. Рабскаль поднял лицо к небу. «Пахнет весной», — отметил он. Тимара открылась навстречу ночи. Да, в ветре ощущалось нечто новое, скорее влага, чем мороз. Тепла еще не было, но и угроза заморозка исчезла. Рабскаль взял ее за руку, и Тимаре было приятно его теплое прикосновение. Он погладил большим пальцем гладкую чешую на тыльной стороне ее ладони. «Отрицать изменения нельзя», — прошептал он. И прежде чем она успела ответить, добавил, «Завтра, если ты посмотришь на склоны за городом, то заметишь, что березы и ивы подернуты розоватой дымкой. В предгорьях снег почти сошел». Скоро Левтрину надо будет плыть в тряхок и проверять, привезли ли семена и домашнюю живность, которую он заказал. Он улыбнулся. В этом году мы разбудим всю Кельсингру. Пройдут годы, и трудно будет поверить, что когда-то коровы и овцы не паслись на пастбищах, а здесь жили только пятнадцать хранителей. Ее потрясло то, с какой полнотой он видит их будущее. Они побрели тускло освещенным улицам, И она предоставила юноше выбирать путь. Как обычно, он заполнил молчание болтовней. Раньше город никогда не засыпал. Когда-то в Кельсингре было столько жителей, что люди свободно ходили здесь и ночью, и днем. Мы еще не обследовали некоторые районы. Самые разные тайны дожидаются своих старших. Мы увидим места, где мастера творили чудеса, и дома, где работали ремесленники. тимаров вспомнила пересохший колодец с серебром и то, как столь малый запас магического вещества ограничит их будущее. Однако сейчас не надо расстраивать друга, пусть Рапскаль выговорится, а когда его слова иссякнут, она отведет его обратно в купальни и пусть спит. Она невольно подумала о том, что принесет утро. Долго ли Тенталья будет балансировать между жизнью и смертью, и вместе с ней малыш Малты и Рейна — Она представила себе, как Калу будет пожирать на площади умершую драконицу, и ее затошнила. А еще ей надоело думать о спорах, которые неизбежно возобновятся завтра, и о судьбе калсидийских воинов, явившихся сюда убивать драконов. И Тимара затасковала о недавнем прошлом, о днях перед возвращением Тентальи. Те дни были наполнены простыми трудами — охотой, восстановлением причала, разведкой города — Все казалось таким скучным и размеренным, а теперь она мечтает вернуть спокойную скуку. Она заподозрила, что Рапскаль попытается увести ее к тому дому, где поселились Тилатор и Амаринда, и почувствовала огромное облегчение, когда убедилась, что ошиблась. Они свернули в какой-то переулок, и рабскаль принялся увлеченно рассказывать Тимаре то, что он уже успел узнать. «Вот здесь жил поэт» записывавшие эпические эпизоды на стенах и потолках соседняя пекарня славилась чудесными сладкими пирожками с ягодами а рядом находилась улица где ткачи создавали такие одеяния которые сейчас носят они оба она понимала что он озвучивает воспоминания телатура так словно они принадлежат ему самому но была слишком утомлена и не одергивала юношу ничего скоро к ней вернется прежний рабскаль Неожиданно они опять свернули и очутились в более скромных кварталах. «В маленькой мастерской работал жестянщик», — сообщил он ей. «Изготовленные им кастрюли варили положенные в них продукты без огня. А вон там женщина, которой принадлежала эта лавка, чеканила музыкальные подвески, которые под дуновением ветра наигрывали тысячу мелодий». «Они работали с серебром», — догадалась Тимара. Серебро было важнейшим тайным сокровищем горожан и чудодейственным средством, превращающим старших и драконов в мудрых существ, которые почти не старились, подтвердил Рапскаль, и замер у дверного проема. Без него мы погибнем, добавил юноша спокойным тоном, и прошел в зияющее пустотой отверстие. Тимара поплелась за ним. Здесь темно, пожаловалась она и почувствовала, что он кивнул. Они применяли серебро не всегда. Даже тогда оно было редчайшей драгоценностью. С его помощью старшие освещали улицы и обогревали особняки. Оно отпечаталось в произведениях искусства, которыми все наслаждались, но в небольших личных жилищах его почти не использовали. Он протянул ей что-то, встряхивая, чтобы развернуть, ожерелье с подвеской в виде лунного лика. Оно мягко засияло и наполнило комнату неярким серебристым мерцанием. Тимаре оно показалось странно знакомым. «Надень его», — попросил он. Она не послушалась, и он шагнул ближе, чтобы откинуть капюшон ее плаща и приложить украшение к шее. Серебряная луна легла ей на грудь, и Тимара смогла осмотреть мастерскую. От скромной деревянной обстановки почти ничего не осталось, но среди обломков оказались привычные вещи — Каменный стол с желобками и стоками на столешнице для работы с серебром. А еще наковальня. Правда, Тимара никогда в жизни не видела ничего подобного, но сразу догадалась, для чего она нужна. Девушка прищурилась и посмотрела на стену, где прежде на подставке висели инструменты. Деревянная полка рассыпалась в прах, и инструменты грудой лежали на пыльном полу. Видавший виды черпак зацепился за большие ножницы, Тимаре вдруг захотелось их поднять и привести здесь все в порядок. «Давай выйдем на улицу», — резко сказала она. «Это не поможет», — возразил он. «От прошлого не убежишь». «Я не хочу тебя принуждать, но времени мало для всех нас». Тимара похолодела. Она повернулась к Рапскалю, и из-за отраженного лунным амулетом света его глаза засверкали серебром. «Что ты имеешь в виду?» — Ты знаешь. — тихо упрекнул он ее. — Я ждал, когда ты мне признаешься. Не надо ничего отрицать. Он замолчал и посмотрел на нее с осуждением. А Маринда знала. — Значит, и ты тоже. — И тебе пора перестать упрямиться, — поддержала его Синтара. — Нет, — возразила она им обоим. Ей было очень обидно, что они объединились против нее и принуждают к этому чем бы оно ни являлось на самом деле. И она прямо заявила юноше с серебряными глазами, ты меня пугаешь. Телатор, уходи, верни мне моего друга Рапскаля. Он вздохнул и пробормотал, — Извини, но я тебя люблю. Я любил тебя тогда и люблю сейчас, Тимара. Я выжидал, сколько мог, ну, сколько могли мы все, но мы старшие, и в конечном итоге мы служим драконам. Неужели ты позволишь Тенталье умереть? Ты допустишь, чтобы Малта, Рейн и их малыш погибли только потому, что тебе так сильно хочется цепляться за настоящее? Но разве это настоящее реально? Ты родилась в другом месте, но очутилась именно здесь, Тимара. Я понимаю, что ты испугана. Я старался не торопить тебя и запасся терпением. Однако сегодня наш последний шанс. Прошу тебя». «Выбери все ради себя и ради меня, Рабскаля, потому что я тебя принуждать не стану». А вот телатор станет. Ее трясло из-за борьбы, раздирающей ее душу, и от ужаса, который вызвали в ней слова Рабскаля. В ней пробуждались воспоминания, но она не хотела их признавать. Она осмотрелась. Мы находимся в ее мастерской. Она тут работала, создавала разные вещи». — Верно, но это был не просто ремесленный труд. Кое-какие изделия она продавала, но не меньшее количество раздаривала. Она творила. Именно здесь ты своими руками работала с серебром. — Я ничего не помню, — решительно отрезала она. — Согласен, воспоминания полустерты, потому что серебро было слишком ценным, и сведения о нем не заносили в камни. Некоторые тайны были чрезвычайно важными — чтобы доверить их кому-то, помимо наследника, получавшего ту же специальность. Секреты передавались только от мастера к ученику. Места расположения колодцев нельзя было полностью засекретить, ведь драконы являлись, чтобы из них пить. А вот как колодцами занимались, в зависимости от времени года, неизвестно. Это было гильдийской тайной. Неожиданно он схватил ее за руку, и ее первым порывом было высвободиться, однако он повел ее к выходу, чему Тимара несказанно обрадовалась. Ясно, здесь работала Амаринда. И вдруг Тимара вспомнила шумную улочку мастеров, такой, какой она была в прошлом. Все случилось само собой, и камни памяти ей действительно не понадобились. Сцены из прежней жизни постепенно всплывали перед ее внутренним взором, и она никак не могла от них отделаться. Она — Амаринда, и она жила в той древней Кельсингре. Она задумалась, но неожиданно ее отвлек Рапскаль, а здесь была студия Рамоза, скульптора. Его голос стал холоднее. Она бросила взгляд на темные глазницы окон в стене. «Да», — мрачно призналась она и замотала головой, «ты к нему ревновал». Рабскаль кивнул. «Он был твоим любовником до меня. Мы с ним однажды подрались». Глупо было не сообразить, что мужчина, который целый день орудует молотком и резцом, должен неплохо накачать мускулатуру. Она оттолкнула тяжелые воспоминания. Ей показалось, что они подбираются очень близко к чему-то опасному. А потом они свернули за угол, и она попала в знакомое место. Теперь они находились на площади с колодцем, брошенным после их отчаянных попыток достать серебро. В одной куче были свалены балки, в другой лежали части сломанного механизма, в третьей — инструменты. Корабельная команда потратила несколько часов на работу с цепью. У края колодца лежал крупный кусок соединенных заново звеньев. Конец цепи был закреплен за обломок одной из колонн, на которых когда-то покоилась крыша сооружения. Тимара заметила Хэби. Она тихо стояла в темноте. Девушку захлестнула волна страха. — Зачем мы сюда пришли? — выдавила она. — Чтобы ты смогла вытащить серебро, чтобы тенталья осталась жива, чтобы все драконы стали такими, какими должны быть, и старшие тоже. На открытом пространстве свет от лунной подвески уже не добирался до глаз Рапскали. Они были сияющие голубыми, как обычно, но в серебряном мерцании ожерелья его лицо превратилось в призрачную маску. Он был ей совершенно незнаком. Он твердо произнес, «Амаринда, ты должна спуститься в колодец. Только ты знаешь, как вернуть серебро». «Любимая», — прошептал Рейн. Он позвал Малту шепотом, словно не решался тревожить ее сон. Но она не смыкала глаз. Она не может даже чуть-чуть подремать и, возможно, вообще уже больше никогда не заснет». Она сжалась у носа драконицы, положив малыша себе на колени. Ее ладонь лежала у ноздри тенталья, где она ощущала тихое движение воздуха, означавшее, что тенталья еще дышит. «Я здесь», — сказала она Рейну. Он придвинулся к ней поближе. «Я пытаюсь разобраться со своими чувствами. Когда я был мальчишкой, а тенталья оставалась под землей», заточенная в коконе из диво-древа. Она меня завораживала. А потом она практически поработила меня, и я ее возненавидел. Я любил ее, когда она помогла мне вернуть тебя. А потом она улетела, и мы много лет о ней не слышали и ничего не ощущали. Я сердилась на нее не меньше тебя. Бросить нас, чтобы мы заботились о юных драконах, улететь не сказав ни слова, подвергнуть на огромной опасности. Она погладила драконью морду и вздохнула. «Как ты думаешь, Рейн, он умер, мой братик?» Рейн молча покачал головой. Ночь выдалась ясная, ветер унес облака, да и холод был не очень суровым. В воздухе пахло весной. В небе плыла луна и сияли звезды, не замечавшие тоскующих смертных. В волшебных одеяниях старших ни Рейн, ни Малта не замерзали. Правда, камни были чересчур жесткими, но Малта не жаловалась. С ней были ее муж и их первенец, и драконица, которая определила их судьбы. Жизнь и смерть сплетались в этом месте разлохмаченным узлом обрывков. Дыхание тентальи обивало фрона, вонь загноившихся ран висела в воздухе. Она до сих пор невероятно прекрасна, — с трудом сказала Малта и сглотнула ком в горле. Посмотри на ее чешуйки. Каждое из них — произведение искусства. Просто удивительно, особенно если вспомнить, что она сама выбирала для них рисунок, для всех до единой. Пальцы Малты скользнули по драконьему узору, прослеживая сложный белый, серебряный и черный орнамент, Обрамлявшие закрытые глаза Тенталье. Никто из сородичей никогда не превзойдет ее в великолепие. Молодая королева Сентары кичится со собой, но ей никогда не быть такой синей, как наша Тенталья. Фента и Верас рядом с ней вообще кажутся простаками, как древесные змеи. Моя тщеславная красавица, ты имела полное право гордиться собой имела», — согласился Рейн. «Как мне больно, что она умирает вот так, изломанной и ущербной. Да чего обидно ее терять. Я почувствовал, как в других драконов вселилась надежда, когда она появилась в небе. Им нужна она и ее воспоминания. Она всем нам нужна», — прошептала Малта, особенно Фрону. «Малыш, Зашевелился у нее на коленях, возможно, услышав свое имя. Малта приподняла край укрывавшего его плаща. Он продолжал спать. Она наклонилась к сыну, любуясь его личиком при свете луны. «Посмотри», — обратилась она к мужу, — «я раньше не замечала. Крошечные чешуйки у него на бровях. На них такой же узор, как на ее чешуе». Даже в ее отсутствии он получил ее метку. Ее искусство сохранялось бы и в нем, если бы его исцелили. Внезапно младенец пошевелился и заскулил. Тише мой малыш заворковала Малта, обняла его и прижала к груди. Его тоненькая ручонка с худенькими пальчиками выбилась из пеленок. Малта приложила его ладошку к колбу драконицы и... да так и застыла. Она хотела, чтобы ее малыш впитал в себя хоть частицу былой силы Тенталья. Она была бы и твоим драконом, мой милый. Потрогай ее хоть разок, пока вы оба живы. Представь себе, каким прекрасным ты бы стал, если бы она смогла тебя направлять. Она ласково провела детской ручонкой по гладкой чешуе тинталии А ты, тинталия если уж ты должна уйти, дай ему каплю твоей мощи. Подари ему память о полете, пусть он увидит твою красоту, и мой сын унесет эти воспоминания в темноту».